Глава 14. Неистовство. Положите ее на землю и отойдите прочь, милорд. Айлани превратила око целителя в биение жизни и скрылась в полупрозрачной сфере. Боевой маг, держащий на руках волшебницу с пробитым стрелой и сердцем, бережно уложил девушку на наскоро расстеленный плащ и торопливо заспешил в сторону. Айлани коснулась сознанием раненых. Войско людей подверглось удару в тыл. И во вспыхнувшие сечи целители понесли наибольшие потери. Теперь человеческая армия спасена, но множество солдат и волшебников, получивших тяжелые раны, нуждаются в помощи. Особенно сильно досталось синим магу и этой красной волшебнице. Все трое были пронзены стрелами, и жизнь быстро покидала их бездыханные тела. Айлани слилась с целительными потоками мироздания и направила их густыми струями сразу во все угасающие капельки жизни. Повреждения исчезли прежде, чем стрелы успели покинуть тела раненых, раны мгновенно затянулись и жизненные силы вновь наполнили мгновение назад умирающих людей. У Красной волшебницы, кажется, еще имелись какие-то застарелые повреждения на лице и теле, но времени разбираться не было. Кипящий вокруг сражение приближалась, и потому Лани, на всякий случай полностью обновила ей все кожные покровы. Лежащие на земле люди начали подниматься, и она вновь сосредоточилась на битье. Кольцо сечи сузилось настолько, что внутренние ряды рубящихся орков уже находились в пределах ее досягаемости. И в алых лучах восходящего солнца картина безмерно кровавого побоища выглядела еще более ужасающей. Расставляйте магов по периметру обороны, как было обговорено на совете. Неподалеку раздался голос Трэрга, и она оглянулась, желая увидеть его. Король стоял позади биения жизни. Подле него находился немийский принц и только что ожившие синие маги, тихо обсуждавшие меж собой свое спасение. «Вскоре все сражение будет во власти белого мага. Последние конные лавины покидают котел, и оставшиеся пешие воины будут удерживать позиции далее». Я вернусь спустя сутки. И маг уже сутки на ногах, Произнес лорд Валтанор. Ей будет уместно поспать хотя бы непродолжительное время. Благодаря ее чарам все мы живы и полны сил. Некоторое время мы удержим оборону самостоятельно. Каждый миг кругом угасает великое множество жизней. Айла не покинула биение жизни и приблизилась к ним. Я не смогу даже сомкнуть глаз. Ваше величество, вы покидаете нас? Время пришло. Гзиртские ханы уверовали в свою победу и более не вводят в бой свежие тумены. Сейчас они озадачены дележкой армии своих безвременно почивших братьев. Но как только с её действия закончится, ханы оставят часть армады добивать окруженных и двинутся с остальными войсками в Вавлию. Настал черед разочаровать их. Трэрк взял ее ладони в руки. Будь храбрый и береги лучниц. Они суть будущей матери орков. Не забывай о медальоне. через него я буду хранить тебя каждое мгновение. Он вскочил на коня и скрылся в портале. Айлани проводила его взглядом, и черное мерцание перехода, протянувшееся через центр лагеря на полмили, плавно исчезло, растворяясь в воздухе. Теперь все в наших руках. "Подытожил, принц Зигфрид. Орда приступила к своей части баталии. Мы же приступим к своей. Ваше величество." Каковы пределы вашей досягаемости? Исходя из какого расстояния нам рассчитывать сражение? Сейчас я дотягиваюсь на две мили в каждую сторону. Но когда солнце зальет окрестности ярким и безоблачным светом, мои возможности возрастут. Почти вся битва уже в пределах моей досягаемости. Можно сообщить войноморкам, что они могут более не отступать. Необходимости в отдельных лазаретах тоже больше нет. Не будем рисковать. Пусть сражение окажется вашей властью не просто целиком, но даже с некоторой гарантией. Ибо как только к зырдоу изряд появление человеческих волшебников их ярость возрастет многократно. Ненавистник магии вполне способна заставить хана усилить ослабевший натиск. Быть может, вы все же изволите поспать хотя бы час? Нет, ваше величество. Айланис с тоской закрыла глаза, понимая, что вскоре скоре вокруг пиршество смерти возрастет в масштабах еще более. Благодарю вас, но подобное выше моих сил. Немейский принц не ошибся. Через полчаса, когда пятящиеся под натиском гзирдов орки вдруг остановились, прекращая длившееся всю ночь наступление, давление неприятельских туменов резко возросло. Тотчас в бой вступили человеческие волшебники, и периметр сечи заполыхал огненными вспышками взрывов и кривыми дугами электрических разрядов. Не прошло и получаса, как ярость песочников взлетела до небес, ухтан ну, изменных языков начали разносить бурдюкис худ прямо среди рвущихся в рубку детей пустыни. Тяжелый дурман зелья сделал натиск врагов воистину безумным. Ослепленные жаждой убийств гзирды не чувствовали боли, и множество песочников с иссечёнными конечностями и обильно теряющими кровь ранами ползли на своих врагов, хрипя от бесноватого бешенства. Сражение закипело с новой силой. И Яйوان, занявшее место в пентаграмме силы, точно в центре позиций, более не покидало биение жизни. К полудню солнце вошло в зенит, и пустошь наполнилась тяжелым жаром. Жизненный тонус кзирдов подпрыгнул, и одурманенные змеиные языки начали драться еще безумие. Даже прожжённые заклятием они падали, но пытались царапать горячий суглинок, дабы ползти в бой. Многие из них уже не понимали, кто их враг, и вступлённо рубили саблями лежащие вокруг трупы. На тяжелой жаре мертвые тела стали быстро разлагаться, и вскоре над полем битвы повис удушливый тошнотворный запах гниющей плоти. Людей рвало, волшебницы теряли сознание, находящуюся на грани обморока аилами отпаивали водой. Маги устраивали ветра, дабы раздуть жестокий смрад. Но в были охвачены сотни миль воздушные потоки, лишь усиливали всепроникающую вонь. Айлани постоянно очищала воздух внутри обороны, но миллионы трупов с каждым часом разлагались все сильнее. И ее усилий хватало ненадолго. От удушливой трупной вони и изнуряющей духоты вкупе с тяжелой жарой силы магов быстро истощались, и она отдавала им все больше своей энергии. Воины орков стояли насмерть, не сдвигаясь более ни на миллиметр, но лучницам переносить жаркое удушливое зловоние было неизмеримо тяжелее. Их ряды меняли друг друга. К вечеру утомление Аилы не достигло изрядной степени, и ей пришлось отказаться от помощи целителем и магам Она сосредоточилась на поддержке воинов, ибо прорыв неприятеля через рубящихся бойцов Неизбежно означает гибель всего войска. Без постоянного обновления сил боевая мощь магов снизилась, и самые сильные заклятия стали применяться все реже. В сумерках жара стала ослабевать, но непрекращающийся трупный запах, захлестнувший все вокруг, не позволял почувствовать и телики облегчения. За день непрерывной баталии пустошь превратилась в изрытые воронками месиво, заполненное трупами столь густо, что вместо углублений в почве всюду высились груды мертвых тел. Орки рубились едва ли не по колено в гизрских останках, и принц Зигфрид принял решение сузить кольцо обороны на две лиги, дабы облегчить бойцам сражение. Зеленокожие гиганты медленно отступали, выбираясь из россыпи трупов, но тумены змеиных языков не отставали от них ни на шаг. Эйла не казалось, что бесконечный океан песочников течет за орками вместе с лежащими под ногами изрубленными телами. Вечерние сумерки полыхали огнем и молниями, и она с ужасом думала о том, сколько миллионов жизней оборвалось вокруг нее за этот день. Сущность белого мага разрывала на кровоточащей части рыданиями вселенских целительных потоков, внимающих множеству смертей. И лишь висящий на груди медальон препятствовал ее смерти от невыносимой душевной боли. Всякий раз, когда страдания Айлани становились нестерпимыми, и ее сознание замирало у призрачной черты, за которой белого мага ожидало вечное странствие сквозь волшебные пласты мироздания, медальон черного рыцаря, подобно мощной воронке, затягивал в себя разрушительные энергии. Окруженная призрачным черным облачком, угольная капля мгновенно поглощала терзающую сознание белого мага боль, и Аила не возвращалась к реальности. По луначи ей стало столь тяжело, что она не удержалась на гудящих от нескончаемого напряжения ногах и упала, выскальзывая из бьения жизни. Её немедленно подхватили лучницы Вскоре подоспели авлийские близнецы, и на Айлане излили восстанавливающие силы чары. Сие помогло лишь едва. Возможности синих магов в сравнении с ее целительными потоками были мизерными, и заклятий близнецов хватило ненадолго. Войско человеческих волшебников обессиливало. Молнии и огненные струи били во врагов все реже, измотанные чародеи берегли остатки сил и их на поддержку воинов. Айлани с трудом восстановила биение жизни и с болью в сердце увидела, что сражающихся бойцов стало меньше. Пока она поднималась на ноги, по всей протяженности обороны погибли десятки воинов. С того момента она держалась изо всех сил, не выпуская королевский медальон из сжимающей его руки. Лишь эта незримая связь с возлюбленным сохраняла ее сущность от саморазрушения, но с каждым часом силы неумолимо покидали Аилай. К рассвету она уже не могла различить вокруг себя ничего, кроме тускнеющих в измождённом сознании океанов жизненных потоков, всё разбивающихся и разбивающихся, на угасающие брызги. Восход солнца придал ей крохотную талику сил которой хватило лишь для того, чтобы она сумела послать сражающимся последние капли своей энергии. Никто из волшебников уже не бился с врагом. Чародеи лежали на земле, утопая в тяжелом забытии. Запасы стрел у лучницы всякли. Лишь немногие из них еще продолжали стрельбу. Остальные же сидели без сил, тщетно укрываясь плащами от нестерпимой трупной вони. Лишь воины орков продолжали рубиться с гзирдами, исполненные неутомимой ярости, Их глаза пылали кровавым светом, и не ужасающая всепроникающая вонь, не бесконечное количество врагов ничто не могло поколебать их стойкости. Я я больше не в силах испить никого, тяжело выдохнула Айлани, чувствуя, как биение жизни угасает, лишившись притока целительных энергий. Она пошатнулась, Ночь чьи-то руки подхватили ее, и Айлани услышала знакомый голос. "Будите человеческих волшебников". Убедительница Лунирна поднесла к ее губам флягу с водой, но терзающий органы чувств запах гниющей плоти не дал Айлани сделать ни глотка. Ибо ей казалось, что даже вода пропитана трупной гнилью. Кто-нибудь из них сможет проснуться? Воины погибнут. Айлань пыталась воззвать к Трэргу, но внезапно поняла, что ей не хватает сил для того, чтобы вложить в зов достаточной силы. Я не могу призвать короля. Войны помы сил. Ты поддерживал их всю ночь, ответила Лунирда. Они продержатся еще много часов без всякой помощи, если мы прикроем им спины от просачивающейся сквозь сечу песочницу. Стрел более не осталось. посему всему в ход кинжала, если придется». Победительница выхватила из ножен короткий клинок. Если маги людей не смогут проснуться, мы поддержим наших бойцов. Однако по зову лучниц пробудилось достаточно много измотанных волшебников, и несколько целителей сумели удержать Айлани от потери сознания. Видеть картину озаряемого рассветными лучами сражения, она более не могла. Безбиение жизни, пышущая смертью и кровью, беспощадная рубка превратилась для нее в неясное темное нечто, заполнившее горизонт повсюду. Две мили, отделяющие ее от битвы, были частично сокрыты лагерем лучниц, и Аилани лишь слабо ощущала, что там, на рубежах плетутся целительные чары. Очнувшиеся маги, независимо от ранга, берегли скудные остатки сил и сосредоточились на поддержке воинов, разя неприятелей лишь самыми слабыми заклятиями. Встающее солнце принесло с собой быстро возрастающую жару и удушливую вонь, разносимые ветром, стало горячей до тошноты. Она попыталась сплести очищение Но сил не хватило, и Айла выдохнула, инстинктивно пытаясь вытолкнуть из легких тошнотворное воздушное месиво. Усталые целители, дежурившие подле неё, сумели очистить воздух, но заклятие продержалось лишь несколько мгновений, не выдерживая зловонных порывов ветра. Айлани судорожно вздохнула стремительно исчезающей чистоты, чувствуя, как окружающая реальность начинает становиться зыбкой. И собрала остатки сил. Она сжала висящий на груди медальон обеими руками, собираясь вложить в этот зов все, что у нее осталось, как вдруг ее утомлённое страданиями сознание обожгло смещением исполинских магических пластов. Зрение резко прояснилось, и Айлани увидела, как прямо перед ней воздух стремительно чернеет, наливаясь призрачно подрагивающими энергиями и из вспыхнувшего портала появился Трэрк. Он немедленно склонился над ней, взял ее за руки, и могучий поток острых, и хлестких боевых энергий захлестнул Аилани, мгновенно выбивая из нее измождение и безысходность. Следом за ним из перехода появился Нгорд, изгоняющий недуг и портал Угас. Лучше ли тебе? Любимая. Трэк внимательно всмотрелся ей в глаза. Почему ты не призвала меня? Под вот ли тебя мне во сто крат легче. Она обняла его, прижимаясь к забрызганному кровью доспеху. Прости меня, возлюбленный мой. Я пыталась сохранить жизни воинов и растратила все силы. Я слишком поздно поняла, что мне не хватает сил даже обратиться к медальону. Он сам вызвал меня за тебя. Трек выпрямился и взглянул на Лунирну. «Велики ли потери? Среди лучниц потерь нет. Но У нас закончились стрелы, и мы отступили в глубь обороны согласно велению совета кланов. Я сделала все, чтобы сохранить воинов. Айла поднялась, неожиданно ощущая в теле необъяснимую легкость. Но тех, чей мозг был разрушен ударами, спасти было нельзя. «Двенадцать тысяч пали до того, как я утратила способность поддерживать биение жизни. Но теперь я чувствую себя весьма сносно. Она удивлённо воззрилась на Трэрга. Как вам удалось столь сложное целительное воздействие, ваше величество? Целительное воздействие для меня подобно хрардеру. Поглядеть могу, а использовать нет. А твои энергии для меня и вовсе призрачны. Подобны легкому утреннему туману, что проходит сквозь пальцы, сколько его не лови. Но я могу стиснуть эманации твоей сущности со всех сторон словно запирая в темнице. Тогда они не могут раствориться в пластах первичной энергии. И это помогло мне удержать тебя в теле во время морской баталии. Правда, тогда они начали остывать, потому что я не была в сознании. Задумчиво произнесла Айлани и тут же спохватилась Теперь я могу вновь поддержать воинов. Она зашептала заклинание ока целителя. Вызовите ко мне принца Зигфрида. Трэр окинул взглядом стоящих вокруг учениц. И покиньте это место. Вожди встаёт вас по ту сторону портала. Он развёл руки в стороны, сотрясая гигантские пласты первичных энергий, и лагерь прочертил портал длиной в милю. Трэр кивнул Нгурту изгоняющему недуг, и тот коротко прошептал магическую формулу орков. В воздухе вспыхнул сигнальный тотем, и отряды лучницу стремились в угольно черное чрево перехода. Следующих сигналов, скрывающихся в биении жизни Айлани, уже не видела. Но океаны вновь раскинувшихся вокруг нее жизненных потоков показали, что оркские воины и человеческие маги начали отступление к порталу. Вскоре с разных сторон обороны показалось несколько всадников, и она почувствовала приближение немийского принца, виконта Ваедина и синих чародеев. Они спешились под Литррга и торопливо заговорили, обрисовывая положение дел. За сутки наша оборона перемолола не менее трех миллионов песочников. Глаза принца Зигфрида были воспалены от сильного переутомления. На к утру силы магов иссякли. Теперь все возможности брошены нами на поддержку орских воинов. Нам не удержать оборону долго. Лорд Валтонор едва стоял на ногах. Волшебники рухнут без памяти еще до полудня. Что с белым магом? Мы все ощутили ее крайне изнеможение. Ей лучше. Трэк кивнул на Биение жизни. Она справится с финальной частью. Начинайте выводить войско из окружения. Вы достигли своей цели. Как только лучницы и волшебники покинут этот котел, настанет мой черёд. миг белая сфера Биения жизни вновь излила всем сражающимся обильные целительные потоки, и авлийские близнецы обменялись изумленными взглядами. Обретение сил Даниэльзи измождённым белым магом явилось для всех необъяснимым феноменом, ибо восполнить иссякшую целительную мощь подобных размеров никому не под силу. Подобной мощью может обладать только черный рыцарь, но этому рангу магии не подвластно исцеление даже мизерной царапины. Пока синие чародеи пытались понять природу произошедшего парадокса, Ваэден спросил: "Что происходит на основном фронте?" удалось ли предотвратить наступление на Авлию. За минувшие сутки неприятель дважды бросал войска на Авлию. Трерк поработил взглядом зверя одного из множества стервятников, над утопающим в трупном зловонии побоищем и поднял его выше для удобства обозрения. Но каждый раз ордосковывала их битвой. Сейчас нам предстоит перегруппировка войска для третьего контрудара. Милорды, извольте поспешить. Времени для отдыха у вас будет совсем немного. Люди немедленно разъехались по своим участкам обороны, и вскоре от кипящих битвы и рубежей к порталу стали прибывать человеческие отряды. На лицах волшебников лежала печать сильного измождения. Они шли медленно, тяжело опираясь на посохи. Трэрк мрачно взирал на сужение обороны с высоты птичьего полета и вспоминал события прошедшего дня. Кизирские ханы недолго делили наследство своих погибших братьев. Уверенные в том, что орда окружена и практически уничтожена, они бросили половину войск к границе. Но тумены не успели преодолеть и двух быстрых перебегов, как столкнулись с словинами Ругадара. Вышедшие из котла орки быстро развернулись на их пути, Немедленно устремились в контратаку, и стальной таран отбросил передовые полчища песочников на весьма обширном участке фронта. Наступление кзирдов захлебнулось, и разъяренные ханы бросили на уничтожение орды все, что было под рукой. Завязалась новая многочасовая битва, и бесчисленные миллионы песочников вновь окружили орков. Селенокожие гиганты, ожидая возникновения котла, перегруппировались в круговую оборону провели маневр сужения и вышли из боя, оставив беснующихся змеиных языков в недоумении и бешенстве. Тарда вышла из порталов в пустоши близ западного фланга кзирдов, и в сгущающихся вечерних сумерках противник не смог обнаружить появление воинов Ругадара. Совет кланов рассчитывал, что песочники после полутора суток сражения улягутся спать, и вражеское наступление продолжится на утро что позволит лавинам восстановить силы. Но змеиязыки и ханы не посчитали нужным давать отдых своим туменам. В велели своим солдатам спать, сидя в седле, и как только сражение стихло, Гзиртская армада двинулась дальше. Орде пришлось срочно атаковать во фланг, и дневная рубка сменилась ночной. И вновь конные лавины размазали передовые тумены врага, и вновь бесчисленные армады змеиных языков хлынули со всех сторон, беря орков в кольцо. Враги не испытывали недостатка в свежих туменах, и оркские воины ожесточенно рубились вторые сутки подряд. Трерк обрушивал на головы змеиных языков всю ярость магических потоков. Потоки кипящей лавы и исполинские смерчи, свитые из потоков пламени, уничтожали Гзирдов десятками тысяч, Но бесконечные миллионы туменов не иссекали. Трерк быстро понял, что если отдаст битве все свои силы без остатка, то сумеет перебить великое множество песочников, но обречет орду на гибель. Ибо после того, как он обессилит окруженные орки, погибнут. Любой из воинов Ругадара будет сражаться до последнего и падет в бою достойно, не посрамив доблесть пращуров. Орда заберет с собой в небытие миллионы врагов, быть может, даже всю или почти всю гзирцкую армаду но никто из благородных орков не вернется из этой битвы. Путь на Ругодар будет открыт, и змеиязыкие ханы бросят туда те полчища, что рассеяны сейчас по уничтоженным человеческим королевствам. И потому Трэрк берёг волшебную мощь для открытия порталов, что отнимало изрядную часть силы. Только благодаря тактике сужения орде удавалось выходить из окружения и вновь атаковать армаду змеиных языков с различных сторон, добиваясь главной цели удержать неприятеля в одной и той же части пустоши. «Огненный смерть, люди и лучницы покинули котел!» — Сообщил Нгорд изгоняющий недуг. "Зажги сигнал воинам отступать к порталу!» — велел шаман Трак и обернулся к белому магу. "Уходи вместе с воинами передовых отрядов". Я сам выведу оставшихся орков после того, как нанесу змеиным языкам решающий удар. Разве возможно уничтожить столь бесконечное количество врагов одним ударом? Айлани устала, бросила вокруг себя заклятие очищения, В бесчисленный раз пытаясь отогнать трупную вонь. Их числу нет предела. Гизрская армада не имеет границ. Это всего лишь армия, Пускай она безмерно велика, но ее можно перебить. Орда погибнет в битве целиков. И от этой армады останутся лишь жалкие остатки. Но главная угроза не в ней. Не в ней? Усталые глаза Илани исполнились тревогой. Но в чем же? Там, Тэрх указал в сторону пустыни. В бескрайнем лоне Радхаш остались 170 миллионов гзирду. Минут несколько вёсел, и из песков выплеснет новая армада, сразить которую будет уже некем. Он заметил ужас, отражающийся на лице белого мага, и в глазах его вспыхнул зловещий блеск. Но тебе не нужно страшиться подобного будущего. Ибо истинная победа над змеиными языками уже одержана. Кто же одержал ее? — изумилась она. Когда? Доблестные орки и храбрые волшебники людей ответил Трерк. двое суток в беспрерывной битве. Они отдавали свои жизни, выковывая оружие удар которого врагу не отразить. Оружие? непонимающе произнесла Айлани, испуская рубящимся оркам новую волну целительных лучей. «Мое сознание слишком утомлено. Я не в силах понять смысла твоих слов. Наши отцы погибли в беспримерной атаке не зря. Выражение его лица стало жестким словно исходящие от него потоки боевой магии. Они засыпали огромную часть пустоши множеством вражеских трупов. Орда приняла бой у границ этого кладбища и медленно отступала под натиском гзирдов увеличивая его площадь вот уже двое суток змеиные языки лезут в бой ступая по множеству мертвецов и нестерпимая жара пустоши способствует быстрому разложению разрубленных тел и все это время лавины ругадера наносили удары неприятелю с разных сторон с единственной целью Армада змеиных языков должна метаться от одного сражения к другому и не покидать россыпь трупов. Олдис Покровитель. потрясенно прошептала Айлани, устремляя сознание заставшее мизерным кольцо обороны в глуби бесконечного океана змееязыких туменов, перемещающихся по миллионам разлагающихся мертвецов. Внезапно она поняла замысел Трэрга, и её глаза наполнились ужасом. Ты ждал обильного выделения трупного яда. Ты желаешь вызвать чуму? Гзирды надолго запомнят эту войну. Зловеще улыбнулся Трэрк. Я позабочусь о том, чтобы Радхаш еще много вёсен не страдала от перенаселения. А ты позаботься о том, чтобы зараза не покинула пределы пустоши. Он устремился сознанием ввысь, проникая в исполинские пласты первичных энергий и слился с потоками смерти. И августой туман застилал пустошь, ставшую вместилищем гниющих трупов, и черный рыцарь в вгнилостный океан великое количество магии. Подчиняясь воле Трэрга, первичные энергии впитывались в разлагающуюся плоть, и испускаемый ею гной превратился в незнающую пощады болезнь. Ее зловонные миазмы проникали в лёгкие экзирд и впитывались в кровь, быстро распространяясь по телу. В сознании черного рыцаря ринулось во все стороны, стремясь охватить заклятием всю бесконечную армаду неприятеля. И Трерк ощутил, как его тело, словно исполинская скала, прикованная к ноге, сдерживает его мощь. Он недовольным рывком покинул его освобождаясь от всяких ограничений и стал одним целым с великим пластом вселенских энергий, безраздельно управляя его существованием. Первичная магия мироздания покорилась ему, и черный рыцарь продолжил творить исполинское по своей площади заклятия. Мясные чумы стали неизлечимы и с огромной скоростью распространялись вокруг подобно волнам от в океан скалы. Не Незнающее жалости болезнь, в короткие мгновения заполнила собою все гниющие россыпи без остатка и впиталась в песочников, неосязаемо скрываясь в потоках гзиртской крови. Никто из детей Радхаш не почувствует ничего еще долго. Шестнадцать дней чума будет неслышно прятаться внутри каждого из них, дабы потом внезапным рывком охватить носителя. Сначала змеиные языки ощутят лишь легкое недомогание, и не всякий обратит на это внимание. Они будут без опаски ходить по городам и оазисам, распространяя вокруг себя невидимую смерть, и чума поглотит каждого, кто окажется к зараженному ближе пяти размахов. Потом их разобьет слабость. Тело покроется язвами, и они бросятся за помощью колдуньям, мгновенно заражая их. И в этот миг Чума вспыхнет во всей своей неотвратимой ярости, пожирая больного еще до того, как он сможет увидеть последний в своей жизни рассвет. Гибель миллионов орков не будет напрасной. Ругадар, цветущая родина не знающих страха зеленокожих гигантов никогда не достанется врагу. Ваше величество Трэрк, возлюбленный мой. Рыдания белого мага глухим шепотом пробивались сквозь могучие пласты магии смерти. Вернись же, молю тебя, вернись, вернись. Его горячие слезы падали на его лицо, и Трерк нехотя направил сознание обратно в тело. Пора возвращаться. Ибо соблазн мгновенно умертвить восемь миллионов песочников слишком велик. Почему ты плачешь? Он открыл глаза и увидел, что лежит на чьем то плаще в окружении орков, и звуки битвы доносятся отовсюду. Что произошло? Олдис Покровитель. Выдохнула Айлане, прижимаясь к нему. Ты жив, возлюбленный мой. Меня зовут Трерк. Олдис Покровитель выглядит как-то иначе. Но мне не нравится, что ты называешь его своим возлюбленным. Теперь я вижу. Белый маг торопливо утирала слезы». Что вы абсолютно здоровы, ваше величество. Но когда вы упали без дыхана, я едва не умерла от страха. Ваше сердце совершало один удар, в минуты целительные чары не помогали, ибо вы не были больны. И так полчаса. Зато теперь ты знаешь, каково было мне когда ты сутки не приходила в себя после морского сражения. Трек поднялся на ноги и обратился к корбским бойцам. Дело сделано. Уходим. В небе зажегся сигнальный тотем, и рубящиеся подле портала клыкастые гиганты отступили в черное чрево подрагивающих энергий. Наседающий на них поток бзирдов хлынул следом, но длинная громада перехода уже угасла, и встречные ряды змеязыких солдат столкнулись друг с другом выезжат без ярости. Горячий ветер, приходящий из пустоши, не приносил прохлады, и полуденное солнце застыло в зените, заливая все вокруг ярким летним светом. Здесь, у самых границ Авлии, почва еще не несла на себе сочных травяных покровов, но уже не являлась частью бесконечной глинистой поверхности, иссеченной множеством трещин. Изнуряющая духота вечно висящее над суглинком почти осязаемым слоем осталось далеко впереди и миллионы глаз взирали сейчас туда ожидая появления гизирской армады Войско альянса выстроилось для решающей баталии и линия фронта вновь уходила за горизонт протягиваясь на тридцать долгих перебегов отсюда еще не было видно врага но парящие в небесах зоркие как те крылы сообщали шаманам надвигающимся из -за и надвигающимся из-за горизонта змееязыко макиане. Ханы песочников, не найдя вокруг себя противников, двинули свою армаду дальше, не тратя время на отдых. А потому совет кланов избрал местом последней битвы пограничные рубежи Авлии, дабы у орков и магов появилась возможность погрузиться в сон хотя бы на несколько часов. Пока крылатые воины небес высматривали вражескую армию, Уставшее войско альянса спало, улёгшись на походные плащи прямо на боевых позициях. Наползающие На авлийские земли тумены змеиных языков двигались быстро, и каждый час сна был неизмеримо ценен для изнуренного войска. Но едва на горизонте повисли клубы пыли, поднятые миллионами конских лап, стальные ряды лавин пробудились и принялись выравнивать боевой порядок. Спустя полчаса бескрайний океан змеиных языков достиг расстояния прямой видимости, и остановился, торопливо глотая зелье Хватхуд. Множество шаманов наблюдали посредством взоров небесных воинов за полем грядущей битвы, связанные в единую цепь заклятиями единения, и Трерк перемещался сознанием от одного когти -крыла к другому, досматривая диспозицию Полтора миллиона орков молча высидели на боевых скакунах, стальной стеной преградив путь четырнадцатимиллионной гзиртской армаде. Две с половиной тысячи человеческих магов тонкой цепью растянулись за ними, и ряды лучниц замыкали построение орды. Из пустыни были отозваны диверсионные лавины, раненые вернулись в строй, запасы стрел пополнены. Фланги усилены чародеями синих и лазурных рангов. Большего сделать уже невозможно. Недостаток отдыха зеленокожим бойцам заменяла великая ненависть к врагу, и вскипающая в крови битва зажигала их взоры кровавым сиянием. Каждый был полон решимости победить или погибнуть, но более не сделать назад ни шага. Песочники спешат вкусить зелья. — изрек рёг неотразимый удар, сжимающий руку одного из шаманов. Потеря половины армады сделала их ухтанов гораздо расторпнее. Огненный смерч. Кто из них заражен? Да вид они все одинаковые. Та часть кзирского войска, что движется последней, должна вернуться в Вратхас живой. Ближнюю к половину необходимо перебить. Так не будем же терять время понапрасну. Клыкастый исполин Палин воздел Хрардер ввысь. И взревел: "Команды! Сигнал к атаке!" В наполненном прозрачной лазурью небе вспыхнули тотемы, и закованные в сталь лавин устремились в атакующий разбег. Им навстречу понеслись верещащие от дурманища опьянения гзирцкие тумены, и спустя минуту два смертоносных потока сшиблись друг с другом. Бронированный таран воинов Ругадар размозжил передовые толпы змеиных языков. Исполинский фронт закипел кровавой рубкой на всем своем протяжении. Лавины смешались с гзирдами в одну брызжущую фонтанами крови массу. Вскоре к сражению приблизились маги и лучницы. С обеих сторон в небе взмывали потоки стрел. Всюду мелькали рассекающие воздух клинки окровавленных хрардеров, сверкали клыки боевых коней, вцепляющиеся в горло вражеским лошадям. Шипели заклятия. Взрывы ослепительные вспышки молний расшвыривали изувеченных песочников, и оранжевые вспышки целительной магии окутывали пошатнувшихся орков, возвращая их в сечу. Дважды кзирские ханы пытались обойти орду фланговым маневром, но на левом фланге, в в обход туменом, путь преградили огненные смерчи, рвущие пламенем в юны. Словно атакующая цепь огненных великанов, вгрызались в змееязыкое воинство превращая врагов в обугленные головешки. Обходной маневр правого фланговых туменов закончился еще быстрее. Передовые ряды атакующих смелоком не падом. В остальных ударила пыльная буря, сбрасывая седаков с лошадей, и тройка ползущих бок о бок волн пламени поставила крест на попытках окружения. Они поняли, что наименьший урон от заклятий их войска получают, смешавшись в рукопашный сорками, и сделали ставку на метательные орудия. Множество баллист и катапульт обрушило на тылы орды целый океан камней и копий, и магам пришлось отступить, выходя из-под жестокого обстрела. Но вскоре, прямо среди позиций гизрских катапульт, вспыхнул чернильно черный портал, выпуская из своего чрева человека в черных доспехах шамана, и море огня принялось пожирать метательные машины вместе с их расчетами. До вечера жестокое сражение бушевало, не сбавляя интенсивности. Как вдруг, как те крылы заметили приближающиеся стылы змеизыке войско. оказалось, ханы сделали выводы из предыдущих битв, И для надежности заранее отправили 60 туменов в обход сражения по широкой дуге. Дабы избежать ударов в тыл, совет кланов срочно развернул лучниц, человеческих волшебников и белого мага навстречу атаке. Принц Зигфрид лично повел своих солдат в бой и плечом к плечу с виконтом Вейдином встал среди воинов в стене щитов, преграждая путь неприятелю. Во врага устремился поток стрел и заклятий, и спустя два часа песочников удалось перебить. Но В результате сей победы уставшие от многодневной битвы чародеи окончательно обессилели и более не могли принимать участие в сражении. Их вывели за боевые порядки лучниц и уложили спать, рассчитывая на их помощь к рассвету. Дрэрг приставил купавший бесил Айлане отряд оркских дев и поспешил вернуться к сражению. Без магов ситуация на поле боя ухудшилась. Гзирские ханы поняли, что человеческие волшебники вышли из боя, и вновь предприняли маневры флангового обхода. Едва об этом стало известно, Трерк порталом переместился на левый фланг и обрушил на голову неприятеля расплавленный камнепад. Удар могучего заклятия заставил землю вздыбиться, затмевая вечерние сумерки огромным морем клубящейся пыли. И Трерк разлил на выходе из задымленной местности Марева, оставив одного из шаманов следить за левым флангом, он устремился к правому. Там положение дел казалось много хуже. Тумены врага ударили во фланг лучницам, и ближайшая к ним оркская лавина вышла из сечи и ринулась на помощь. Лучниц удалось оттянуть ближе к центру позиции на половину лавины пало в неравном бою, став на смерть против тридцатикратно превосходящих их сил песочников. Подоспевший Трерк отрезал противника дымовой завесы, ударил мощным ураганом, останавливая продвижение и зажег огненный смерч колоссальных размеров. Оргские бойцы ринулись в контратаку, и Трерк рубился вместе с ними, экономя иссякающие магические силы. Едва песочников перебили В доспешной суме запульсировал кристалл зова. Король Домилунг взывал к нему. Вторая армада кзирдов вышла к Арденн раньше ожидаемого срока и с осадила авлийскую столицу. Судя по действиям их хана, разделять силы он не собирается, и с утра начнется штурм. Авлийский монарх просил о помощи, и Трерк поспешил к человеческим чародеям. Войско волшебников было измождено столь сильно, что разделять его надвое не имело никакого смысла. Было решено отправить в Орденну всех в надежде, что до начала штурма им удастся восстановить некую часть сил, и это позволит им сражаться. Однако и здесь не обошлось без взаимных упреков, ибо отправиться в город пожелали не все. Некоторые маги заявили, что останутся с Ордой под началом принца Зигфрида и вернутся к битве, как только у них восстановится хотя бы талика возможностей. Времени разбираться во взаимных препирательствах людей не было. Трерк без промедления открыл портал в Арденну, и все, кто хотел, покинули сражение. Маги уходили едва держась на ногах. Многих из них к порталу вели под руки лучницы. Перед самым отбытием к шаману подошел... Лорд Валтонор, опираясь на плечо кого-то из своих столь же измождённых учеников, и произнес "Ваше высочество, попытайтесь разить врага ничтоством Черного рыцаря". Маг пошатнулся. Его ученику не хватило сил выставить, и Тэррк в последний миг удержал обоих чародеев от падения. Науке неизвестно ничего сильнее этого заклятия. Как оно исполняется? Шаман помог собеседнику восстановить равновесие. Я никогда не слышал о нем Каков механизм его воздействия? Никто не знает. Только ранг Чёрного рыцаря может сплести его. Известно, что сам воздух горит под его воздействием. Именно так хорогал, сразил множество эльфийских магов в своём последнем бою вам должно догадаться самому. Человеческие чародеи ушли, и Трерк вернулся к сражению. До утра акзирды дважды предпринимали новые попытки окружения, и он окончательно вымотался, отбивая атаки. Всякий раз Трерк пытался поджечь воздух, дабы создать неистовство, но так и не преуспел. Воздух не загорался, он лишь способствовал горению пламени, как ему и должно. С рассветом кзирские ханы бросили в битву все резервы, и натиск песочников резко возрос. Несколько туменов вновь обошли в сражение по широкой дуге, заходя орде в тыл, и остатки человеческого войска сошлись с ними в отчаянной схватке, прикрывая лучницы. Одновременно змеиные языки нанесли фланговые удары, и угроза вражеского прорыва стала катастрофической. Трерк метался от флангов, кипящий в тылу битве, расходуя последние силы на пробуждение порталов, но выровнять положение дел не удалось. Ханы поняли, что на этот раз удар в тыл увенчался успехом, и бросили в прорыв все, включая отмены телохранителей. Пришлось отвести людей и лучниц вплотную плотную крубищимся воинам и прямо посреди сечи выстраивать круговую оборону. Все лавины были скованы битвой. И выставить перед лучницами удалось лишь единственный ряд воинов. Положение стало угрожающим. Рано или поздно облепленные экзирдами бойцы падут, и змеиные языки прорвутся к лучницам и чародеям. В рукопашной схватке погибнет множество оркских дев, и это станет для руга дара жестоким ударом. Пришедший в себя белый маг на какое-то время отсрочил катастрофу, сделав сражающихся на центральном участке воинов неуязвимыми, но дотянуться до всего фронта было вне ее возможностей. Лавины таяли, и Трерк в отчаянии предпринял попытку сразить чумой большую часть врага. Он собрал остатки сил и ринулся сознанием прочь из тела, вливаясь в пласты волшебства мироздания, но его ожидало разочарование. Сия баталия Протекала не в пустоши, Температурные условия вокруг были вполне умеренные, и трупы поверженных гзирдов было далеко до необходимой стадии разложения. Создать чуму было не из чего, а уже созданная зараза скрылась в телах носителей слишком глубоко. Трерк понял, что бессилен изменить что-либо, и в ярости попытался заставить пласты вселенской энергии размыжить собою песочников. Но исполинские слои мирового волшебства были бесплотны и не могли раздавить даже личинки червя. Океаны первичных энергий бесстрастно вопрошали, во что именно он желает видоизменить их, но силу шамана уже не осталось. В сознание Трэрга вспыхнуло лютой ненавистью к врагу, И ринулась к каждому гзирду, измельчаясь в крохотную пыль, стремясь хотя бы засыпать змееязыким воинам их узкие глаза, и и тут он увидел воздух. Оказалось, что если ты сам стал ничтожно крохотен, то воздух вокруг станет огромен и сложен, ибо состоял он из множества слепившихся друг с другом частиц. Частицы сии были различны по своей природе, и каждая исполняла внутри воздуха собственный удел. Одни давали огню гореть, другие не позволяли сгорать самому воздуху. Третьи делали его удобным для дыхания, четвертые служили источником жизни, пришедшим сначала в времён, и одновременно заставляли одних детей богов вечно гнить, других вечно скрываться за магическими барьерами. Были и другие частицы, но Трерк уже не думал о них. Если отделить от воздуха то, что мешает ему пылать, то ничто не остановит его горение. Безграничная ярость пылающего воздуха станет воистину неистовой. Сущность черного рыцаря рванулась в самую гущу гзирских туменов, и крохотные пылинки его сознания в едином исполненном гнева порыве выдрали из воздуха то, что мешало ему пылать. Тот же миг Трерк повелел магическим потоком поджечь измененный воздух, и мир вокруг него исчез в гигантской вспышке ослепительного пламени. Целый океан воздуха словно превратился в чрево вулкана, и мгновенно выгорел испепеляя миллионами змеиных языков все, чего касался до своей вспышки: кожу, глаза, волосы, легкие и даже кровь. В один невероятно краткий миг все это пространство лишилось воздуха, и я оказалась в абсолютной пустоте. И Мировой океан атмосферы парно рухнул, заполняя эту пустоту всей своей безграничностью. Невообразимо тяжелые массы воздуха невиданным молотом ударили в утопающую в пустоте поверхность земли, и сама смерть восхитилась черным рыцарем признавая достойным его умение умерщвлять. Разъяренная ударная волна опрокинула всех вокруг, и сознание черного рыцаря устремилось вдоль рубящегося фронта, сжигая воздух по всей протяженности бесконечной сечи. Земля подпрыгивала от разрывов невиданной мощи, подобные солнцу вспышки сменялись тяжким ударом миллионов фронтабран воздушных масс. и рвущий в кровь уши оглушительный грохот низтовства был слышен и в Авлии, и в Ругадаре, и в жарком лоне Радхаш. Трерк вознесся еще выше и воззрился на землю. Битвы более не было. Солдаты неприятеля, коим посчастливилось оказаться далеко от эпицентра неистовства, отползали назад, тряся гудящими от жуткой боли головами. Могучие Могучий с трудом поднимались на ноги и, опираясь на хрярдыры словно на клюки, спешно ковыляли к лучницам, многие из которых лишились сознания. По пути одни клыкасты исполины ухитрялись добивать шевелящихся под ногами песочников. Другие осторожно поглаживали скакунов, распластавшихся по земле, и в ужасе закрывших глаза лапами. Надо было возвращаться. И Трерк понял, что не чувствует своего тела. Его сознание устремилось туда, где оно стояло в миг, и Внезапно реальность померкла перед взором шамана. Теперь он взирал на другую битву, и магические потоки шептали ему, что множество зим минуло с тех пор, Как отгремел ее последний взрыв. Множество эльфов испускали во врага могущественные заклятия. Сотни летающих колесниц и железных големов шли в атаку, извергая из себя потоки боевой магии. Противником детей богов был один единственный человек посреди разлетающиеся на ошметки и вспухающие пламенем взрывов земли На вершине невысокого холма стоял человек в черной мантии мага, мерцающий антрацитовым блеском заклятий. Он поглощал потоки мертвой энергии детей богов, как губка впитывает воду, и возвращал ее хозяевам, усиливая импульсы многократно. Эльфийские големы лопались словно мыльные пузыри, превращаясь в фонтаны пылающих обломков. А маги, испуганно укрывались в дымящихся воронках. Где-то в тылу военачальник эльфов отдал команду, и все воинство детей богов разом ринулось в очередную атаку. Маг на вершине холма осел на земь, выходя из тела, и Трерк почувствовал плетение неистовства. Ослепительная вспышка и таранный удар исполинских воздушных масс мгновенно размозжили половину эльфийских войск, заставляя уцелевших броситься прочь от колоссальной ударной волны. Но в следующий миг за спиной у лежащего мага на расстоянии в один быстрый перебег из невидимости проявился особенный колим эльфов. Он был почти полностью лишён брони, и тонкая сталь его корпуса излучала чары гарующий невидимости и задерживающий излучение магических потоков. Невидимый голем испустил меткое заклятие и короткая стрела из сверхпрочной стали пробила сердце лежащего черного рыцаря. В ярости сознание мага испупило невидимого голема, но тело волшебника уже погибло, и ничто более не удерживало его сущность в этой реальности. Черный рыцарь медленно слился с потоками первичных энергий, пронизывающих мироздание, и покинул этот мир. Где-то очень далеко в тайной зале княжеского дворца Элефиндил Эльфийский получил доклад. В нем его сын сообщал ему, что черный рыцарь Хоругал умерщвлен. Картина давней битвы померкла. И взор Ивзортрерг вернулся в реальность. Так вот, почему эльфы ведут себя столь заносчиво. Имфедымы слабое место черного рыцаря. И они даже изготовили специальных невидимых големов, чтобы убивать таких магов. Значит, Хоругал не был первым, кто бросил вызов детям богов. И не лишено логики предположения, что подобный вызов им бросает, если не каждый черный рыцарь, то многие из них уж точно вряд ли эльфы считают его своим добрым другом и не упустят удобного момента. Шаман мгновенно слился с магическими потоками, проникая в самые потаенные слои их течения, и тут же увидел то, что искал. Невидимый голем эльфов был неподалеку. И все это время следил за битвой. Сознание Трэрга, подобно метеору, ринулось к своему телу, но было уже поздно. Эльфийская машина проявилась и исторгла из себя заклятие. Сущность шамана ударилась в свою плоть, но мертвое тело не впустило в себя сознание. Лишившееся вместилище сущность стала утопать в океане вселенских энергий и медленно поплыла прочь тихо растворяясь в магических потоках. Трерк пытался остановиться, но не находил точку опоры. Удержаться было не за что. Мир вокруг стал тускнеть, и взор его затуманился, угасая. Внезапно что-то белое и неосязаемое, ласковое и теплое, подобно дыханию матери, склонившейся над младенцем, протянулось в небытие и коснулось его сущности. Неожиданно оно оказалось весьма прочно и пролегало прямо к его плоти. Сознание Трэргу ухватилось за теплое белое нечто и мощным рывком вернуло себя в тело. Шаман вскочил на ноги, стремительно изменяя вокруг себя магические потоки, и короткая стальная эльфийская стрела распалась на чистую энергию в волоске от его переносицы. Невидимый голем эльфов узрел, что его цель все еще жива, и в короткое мгновение спустил сотню стальных стрел. Шаман поглотил их без остатка и вонзил в эльфийскую машину великую молнию, вкладывая в неё огромное количество магии. Голем разорвало на мельчайшие осколки, и Трерк сотряс окружающие себя пласты первичных энергий. Не выдержав исполинских вибраций, дарующих эльфам невидимость, волшебные артефакты лопнули, и в небе появились два десятка летающих колесниц. Их боевые жезлы вспыхнули пламенем заклятий, но было уже поздно. Черный рыцарь поглотил их собственную магию и вернул назад, вливая в заклятие могучие потоки боевых вча. Механизмы эльфов задрожали, быстро раскаляясь до алого состояния, и безвольным мусором рухнули на земь, разбиваясь на части. Возлюбленный мой, ты жив! Айлани бросилась ему на шею. Я так боялась, что не успею. Ты успела, обнял ее Трэрк. Моя сущность уже растворялась в первичных энергиях, когда ты спасла меня. Он отвел с ее лица разметавшиеся волосы и поцеловал свою возлюбленную. Без твоего участия я повторил бы судьбу хоругала. Так страшно мне не бывало никогда, тихо вымолвила она, прижимаясь к его груди. Этот мир обезумел от бесконечных интриг и кровопролития. Зачем эльфы пожелали убить тебя? Им ведомо, что после такого я никогда не стану даже говорить с ними. Их тысячелетний опыт гласит, что сущность белого мага не может отказать умирающим в исцелении. И дети богов рассчитывают со временем восстановить отношения с тобой. Я же оказался для них слишком неудобен. Ибо их величие для меня суть ничто, и управлять мною им не под силу. В глазах Трэргов вспыхнула злость, и он осторожно отстранил от себя Айлани. Эльфы пожелали избавиться от меня посредством подлого удара. Отныне Эльсирион мой враг, и я не забуду об этом. Он бросил взгляд на крохотную пробоину в доспехах прямо напротив сердца, от которой вниз протянулась тонкая струйка крови. Зачарование надо усилить. За тысячелетия своего правления эльфы изрядно навочилис убивать черных рыцарей. Однако же теперь я буду во всеоружие. Более эту броню не пробьет ни один эльф. Но как ты смогла воскресить меня без узилища демонической души? Я не знаю. Аэлане разжала кулак и посмотрела на окровавленный стержень, лежащий в ее ладони. Стальная эльфийская стрела была совсем короткой и мертвенно холодный, словно подчеркивая тождественность магии Эльсириола и некроса. Когда это заклятие пробило твое сердце, я, я едва не умерла от ужаса и боли, словно это мое сердце пронзило пылающую сталью. В тот миг я пожелала заплатить за твою жизнь своей, но только не остаться без тебя в одиночестве посреди этого кошмара. Я бросила в исцеление саму себя и целительные потоки из коих соткана жизнеродящая суть мироздания, Услышали мою мольбу, они указали, где искать твое существо, но не приняли взамен моей жертвы, пришелись что время тому еще не пришло. И ты открыл глаза. Это невиданный в истории батального целительства прецедент, заявил едва живой от усталости лорд Тервис. Сие необходимо задокументировать во всех подробностях. Ее величество удалось невозможное. Постарайся не поступить точно так же, когда я доберусь до Эльфиндила Эльфийского. Вкратчю, попросил Трэрк забирая у Аилани стрелу. Иначе мне придется убивать его очень долго. А я тебе помогу! Раздался исполненный возмущение рев. Гронк, неотразимый удар, густо заляпанный кровью с головы до ног, пошатываясь, подходил к ним, ведя в поводу хромающего скакуна. Клянусь, рекдердам кровавым. Если этот мерзкий старикашка попадется мне на глаза, я разрублю его пополам. Клыкастый исполин обвел пылающим ненавистью взором обломки эльфийских машин, но не нашел ничего, что можно было бы разрубить пополам прямо сейчас. И обернулся к Айлани. «Белый маг, не затруднит ли тебя исцелить моего коня? Он потерял зрение, ибо в момент взрыва смотрел точно на место вспышки. Я чувствую его боль словно свою. Да, разумеется. Спахватилась Айлани, торопливо вызывая око целителя. Я сейчас же займусь всеми ранеными. Необходимо вынести их с поля боя. Мы вынесем всех немедленно, едва только оттуда выползут те, кто будет выносить. Зеленокожий Исполин тяжело уселся на землю, стянул с себя шлем и болезненно потер рукою окровавленную голову. Огненный смерч, тебе необходимо изолировать от общества. Иначе благородным благородный станет не с кем сражаться. Орда восстанавливала свои ряды до полудня. Разыскивали раненых, собирали коней, выстраивали лавины, отводили в тыл лучниц. По ту сторону усеянного размождёнными трупами поля битвы песочников видно не было. И совет кланов решил двигаться вперед в боевом строю до тех пор, пока противник не обнаружится. В небесах вновь вспыхнули сигнальные тотемы и миллион воинов Ругадара единым движением уходящего за горизонт фронта сдвинулся с места. Орда пересекла царство обезображенных мертвецов, и еще час кони двигались шагом, углубляясь в пустоши. Вскоре, как те крылы заметили неприятель. Армия Гзирдов была совсем не столь велика, как раньше, и разъединена на три части, ведущей бой друг с другом. Завидев орков, все войска прекратили междуусобицу и заняли оборонительные позиции, не смыкаясь друг с другом. Ряды закованных в сталь клыкастых гигантов начали неторопливое сближение, и шаманы лавин слились во всеобщую цепь единения. Ха -ха. Один миллион орков против одного миллиона гзедов. Расхохотался гронк неотразимый удар, и его усиленной магией шаманов голос гулко раскатился над фронтом. «Честная битва. Братья, дадим же змеи-языким героям время осознать всю прелесть предстоящей схватки. Зеленокожий из с невероятной синхронностью ударили кулаком сжимающий хвардер руки в собственную грудь, закованную в мощные доспехи. Сталь перчаток встретилась со сталью доспешных пластин, и над лавинами разнесся тяжелый гулкий грохот. Ряды воинов Ругадара приближались мерным шагом, и зловещие неторопливые слитные удары, возвещающие врагу о близящейся смерти, сопровождали поступь угрожающих шипящих коней. Спустя минуту песочники утратили последние капли храбрости, и армии из змеиных языков бросились бежать, нещадно избивая пятками бока своих лошадей зирские тумены набрали максимальную скорость, на которую только способны скакуны пустыни, и помчались к исчезая в облаках пыли. На месте их междоусобного сражения подобрали несколько раненых, которые, трясясь от ужаса, один голос поведали о причинах битвы. Час назад из пустыни прибыли гонцы со страшным известием: всесветлейший пах обезглавлен человеческим магом невиданной силы. Облаченным в оркские доспехи шамана. Голова великого хана выставлена на всеобщее обозрение в развалинах его дворца в Зэулкине, и нет никаких сомнений в гибели всесветлейшего. В Ратхаш началось брожение. Орки крадут караваны с добычей. Хан Шанымпах объявил себя новым великим ханом и подминает под себя оазисы ушедших на войну братьев. Узнав об этом, ханы тотчас набросились друг на друга, забыв о жутком поражении, о борках, о чудовищных потерях и вообще обо всем. За этим занятием и застала их орда. Гром, проследи, дабы всех уцелевших кзирдов исцелили и отправили в пустыню. Трэрк многозначительно посмотрел на брата. Я весьма беспокоюсь за участь пленных. Могучий орк ничего не ответил, лишь зловеще улыбнулся и направил коня в сторону Нгурты исцеляющего недука. Вскоре остальные ряды воинов Руга-Дара развернулись в обратный путь. Лавины вернулись к лучницам и людям, и совет кланов устроил привал. Изнуренные тремя сутками сражений воины погрузились в сон, едва ли не мгновенно укладываясь подле своих лошадей. Лишь редкие часовые, подобно конным статуям, возвышались вдоль спящего лагеря. Несмотря на запредельную усталость, Трерк не мог сомкнуть глаз. Он уложил спать Айлане и долго бродил меж погруженным в сон войском и отрядами лучниц выносящих с недалёкого поля боя тела погибших воинов. 2 миллиона орков отдали свои жизни ради этой победы и будущего руга дара. Если бы он умел зажигать неистовство раньше, потерь могло быть неизмеримо меньше. Но в том случае была бы подле него белый маг в тот миг, когда эльфийская подлость вонзала в его сердце столь тщательно уготованную стрелу. Правильно ли все обернулось? Или же он мог предотвратить множество смертей? Взгляд его скользнул по аккуратно уложенным телам погибших, коих становилось все больше, и тяжесть на сердце давила все безжалостнее. Трерк так и не смог ответить на свой вопрос. И лег спать лишь тогда, когда ноги стали подкашиваться под ним прямо на ходу. Ночью его разбудили вибрации кристалла Лазово. Король Доми Лунг вновь взывал о помощи, и сумбур мыслей монарха не позволял понять суть послания. Трак поднялся и увидел, что большая часть орды еще спит, и лучницы стерегут покой отдыхающих воинов. Вдали виднелось белое свечение биения жизни, и он почувствовал отголоски тепла своей возлюбленной. Трерк переместился к ней и тут же был поставлен в известность, что ни о каком военном походе сейчас не может быть и речи. Война с главы ног в крови зараженных зирдов, заявила Айлань. Я не могу отпустить их разносить заразу по Авлии. они должны пройти карантин, дабы я исцелила каждого. Это чему нельзя исцелить? похолодел Трерк. Лучницы заражены. Они выносили убитых. Очень даже можно исцелить. Отмахнулась белый маг, Не покидая биение жизни. Не скрою, обычному магу сие не под силу. Вы, ваше величество, уж постарались на славу. Она возмущенно притопнула ножкой. Неужели обязательно было сотворить чуму столь сильный? Среди гзирдов все равно не бывает чародеев. И теперь я не могу доверить медицинский процесс никому, и вся орда без остатка будет находиться здесь до полного излечения. Это займет не менее суток, ибо количество пациентов весьма велико. За сутки с ними ничего не произойдет. Трэг почувствовал, как с души сваливается огромная тяжесть и скала. А вот в Авлии может случиться всякое. Король Демилунг взывает о помощи. Я перемещаюсь в Вардену немедленно. Осмотри меня, дабы я не принес к чему людям. Сия болезнь не властна над своим создателем. Айла не потянулась к нему мягким белым свечением. Но на вас множество зараженной крови. Трэг окутало теплая вспышка. И биение жизни угасло. «Все, Теперь вы можете покинуть область карантина, но я иду вместе с вами. Умоляю, ваше величество, не прогоняйте меня. Возможно, хоть там с моей помощью количество смертей не увеличится, а уменьшится. Будь по-твоему, согласился шаман. Слова белого мага не лишены истины. Мало ли в каком положении сейчас Орденна, когда они вместе, их не только невозможно сразить, но и случайных погибших среди союзников ненароком попавших под удар будет меньше. Мы отправляемся немедленно. Он открыл портал в Авлийскую столицу и вышел из него посреди залы портала королевского дворца. Зала оказалась обильно освещена и заполнена большим количеством людей. Хорошо вооруженный отряд стражи, усиленный двумя боевыми магами и четырьмя целителями, охранял входные двери. И роскошно украшенная зала более напоминало портальное помещение осажденной крепости. У самой арки в окружении большой свиты придворных стоял король Домилунг и с нетерпением взирал на светящийся чернильным мраком переход. Увидев Траерга, авлийский монарх немедленно поспешил ему навстречу. Ваше королевское величество, как прекрасно, что вы взяли с собой королеву Редонии. Возможно, ваше появление повлияет на положение дел. Гзирды прорвались за крепостную стену, я чувствую плетение боевых заклятий во многих районах города. Как глубоко успел продвинуться неприятель. Армада кзирдов все еще снаружи. Они не начинали штурма, но Ордена в плотном кольце. Король Доми Лунк досадливо поморщился. Нас постигла иная беда. Вместо того, чтобы пойти на приступ, змеиные языки окружили город своими глашатаями. И те весь день во всеуслышание призывали граждан Авали сложить оружие. Песочники вещали, что хан не желает зла авлийцам. Наоборот. Он явился дабы освободить их от тирании крестолюбцев и казнокрадов. Якобы великие ханы Радхаш заключили союз с королём Иманором, великим магом, который создает на обломках старого мира новое человеческое королевство. В том королевстве все будет исключительно по справедливости: бесплатная медицина и образование для тех, кто трудится в поте лица, рабские оковы для туниядцев и новорищей. Расцвет науки, никакой преступности и все такое прочее. Всякий, кто желает присягнуть на верность новому королевству и его королю, может выйти за стены Ордены и сдаться к зиртским туменам. В знак будущей дружбы песочники гарантируют, что всем таким капитулянтам будет гарантирована жизнь, сохранность всего имущества, что они вынесут с собой, а также беспрепятственный проход в лагеря для беженцев. Таковые лагеря будут устроены на границе с Мергией и просуществуют до сих пор, пока в Авлии не воцарится новый порядок. Первые десять тысяч человек, что присягнут на верность Иманору, получат в новом королевстве дворянские титулы и земельные наделы. Всех, кто не пожелает признать новый порядок, ожидает смерть от гзирских сабель. Признаюсь, я ожидал от песочника всего, но только не подобного явления. Как это похоже на Имонора, гневно воскликнула Айлани. Все должны танцевать под его арфу, они довольны и умрут, а еще лучше превратить их в зомби. Скажите, ваше величество, не видели ли ваши наблюдатели среди змеиных языков особенно толстого кзирда в синей мантии? Такого действительно был замечен, нахмурился авлийский монарх. Вы считаете, что лорд Имонор лично явился под стены Ордены? Но зачем ему было принимать столь нелепый образ? Затем, что сей могучий черадей не в силах заменить его на что-либо другое, мстительно заявила Айлани. "Жаль у меня не имелось времени превратить его в нечто еще более нелепое. Ты навела на Иманора морок Зирда?" Трерк спрятал улыбку. Кто бы мог подумать, что белые маги столь мстительны. Он перевел взгляд на короля Доми Лунга. "Однако же, насколько я понимаю, предложение нового самодержца нашло отклик среди населения Орденны. — Мятеж вспыхнул в полночь. Змеи языки и глашатые вещали до самого вечера. Народ шептался, но ничто не предвещало измены. Я вынужден признать, что удар заговорщиков явился для нас полнейшей неожиданностью. Не менее десяти тысяч человек, среди которых полторы-две сотни низкоуровневых магов, под покровом ночи атаковали городские ворота и захватили их. Ворота были распахнуты. И тут же оказались во власти гзирдов, но при этом песочники не стали вторгаться в город. Трэрк бросил взгляд в высокое окно, обрамленное изысканной лепниной. В освещенных фонарями столичных кварталах виднелись всполохи заклятий, сопровождающих уличные бои. Они ждут капитуляции всех желающих, именно так. И таковых оказалось слишком много. Мы пытались отбить ворота, но встретили сопротивление изменников. Армии пришлось применить силу, и завязался бой. Тут же в разных районах столицы зазвучали крики, что королевские войска жестоко умерщвляют всех, кто пытается покинуть Ардену, Вспыхнул бунт, и количество изменников увеличилось более чем в десятеро. Теперь их отряды отовсюду пробиваются к воротам. Они ведут с собой свои семьи, навьюченные имуществом, и многие женщины с детьми на руках идут впереди вооруженных мужчин. Многие солдаты и маги не решались обратить оружие против них, и мятежники проходили сквозь армейские кордоны. Изменники попытались отобрать у солдат оружие, и по всему городу мгновенно вспыхнули схватки. Поток желающих покинуть ордену растет, тем временем гзирды подводят тумены к городским воротам. Едва начнется штурм, Они без труда ворвутся в столицу, но закрыть ворота без уничтожения мятежников невозможно. Так и уничтожьте их. У вас достаточно сил. Ваше величество, пощадите их, там же женщины и дети. К сожалению, это так. Король в доме Лунг помрачнел еще сильнее. Многие маги не станут разить детей и женщин, и не каждый армейский отряд согласится на подобное. Я надеялся, что Белый Макс может обратиться к народу и убедит мятежников прекратить этот нелепый самообман. Коварство и манора разотмило им разум. Я поговорю с ними сейчас же. Пылка воскликнула Айлане. Идемте же, не будем терять ни мгновения. Она устремилась к выходу из зала портала, и все последовали за ней, на ходу выясняя у Тэрраго подробности об баталии в пустоши. Но попытка образумить капитулянтов не заладилась с первой же минуты. Едва Верховный МакАвли открыл портал недалеко от городских ворот, вошедшие в него гвардейцы подверглись нападению текущей к выходу толпы. На небольшой отряд воинов, призванные расчистить немного места для появления белого мага, отовсюду набросились вооруженные мятежники, и перед воротами вспыхнула ожесточенная схватка. Несколько гвардейцев получили ранения до того, как Айлания оказалась за их спинами и создала биение жизни. Раненых удалось поднять Но бой от этого стал Миша разрастаться. Синие маги бросали оцепенение в напирающую толпу, останавливая атаку, новых спины тотчас полетели стрелы из городских ворот. И гвардейцам пришлось собрать вокруг них глухую стену щитов. Закончилось все тем, что вышедший из портала Трэрк сковал оцепенением всех вокруг и наслал ураган на надвратную башню. Был мятежников несколько путей, и белый маг обратилась к ним с воззванием. Но ее пламенная речь не убедила никого, или почти никого. Сколь старательно она не пыталась раскрыть глаза капитулянтам на истинную подоплеку красивых обещаний Эманора, преуспеть ей так и не удалось. "Какая раз, чего он там хочет?" орали ей с толпы. "Если есть хоть какая-нибудь возможность бросаться на гизрские сабли, я ею воспользуюсь. У меня дети!" "Правильно!" торили ему со всех сторон. "Мы не хотим, чтобы наших детей вырезали песочники!" Сражайтесь с ними сами. Я хочу жить в мирном королевстве, где все честно. Никто не погибнет. Тайлани пыталась отвечать сразу всем. Мы не допустим подобного. Армада кзиртов пустоши на голову разбита. Им не захватить Ордену. Вам ничего не угрожает. Откуда мне знать, что это правда? Если песочники раскровлена, тогда где же войско орков? Не верьте ей. Белый маг пришла с королём и Верховным магом. Еба они заодно. Они убедят нас отступить, а затем закроют ворота. И наши семьи, вновь, окажется, кажется, в западне. Они желают нашими жизнями заплатить за свое правление. Я ухожу в новое королевство. Мои дети более достойны дворянского титула, чем мненочная знать. Дорогу мне! Вперед! Привели толпа, потрясая пылающими факелами и разномастным оружием. Мы устали от тишины. Мы хотим мира! Рочь дороги! С ее суть пустая трата времени. Находившийся внутри гвардейского построения Трэрк приблизился к белому магу и авлийскому монарху, стоящему боко-боком. Сибелюби, безразличие к судьбам своего народа и королевства, взяли вверх в умах этих людей. Они не станут слушать ничего, кроме того, что желают услышать. Пусть уходят. Но гзирды не смогут взять Ордену, и гнев песочников падет на них. Изменники сделали свой выбор. Посему пожнут его плоды. Или ты собираешься хватать их за руки и оттаскивать от городских ворот силой? Я не могу рисковать жизнями остальных своих подданных, негромко произнес король Домилунд. стенах хордоена остается множество людей, и с открытыми воротами они обречены оказаться в жестокой мясорубке. Мы должны закрыть ворота прежде, нежели начнется штурм. Это ужасно. Висильно прошептала Айлани, глядя на толпу, обтекающую строй гвардейцев и спешащую к выходу из города. Почему люди столь слепы? Такова природа вашего народа. Лучшие его представители суть меньшинства среди общего количества. Худших — значительно больше. Но и они не являются собой абсолютное большинство. Абсолютное большинство людей и есть никчемная бесполезная масса уподобляющиеся стаду копытней. Если пастухи отогнали стадо на изобильное пастбище, более копытные ничего не интересуют. Если же на стадо напал парт, то стадо сиё, вместо того, чтобы сплотиться и затоптать агрессора, спешит убежать подальше, пока хищник пожирает какого-нибудь менее удачливого их соплеменника. Так зачем же переживать о них? Среди них множество детей. «Сердце ее терзали почти физические страдания. Они невинны. «Искривленная ветвь не оставляет ровной тени. Безразлично ответил Трэк и посмотрел на Айлане внимательным взглядом. Я ощущаю твою боль. Медальон передает ее мне. ради тебя я могу привести им весомый аргумент. Хотя по-прежнему считаю, что они вольны идти туда куда считают нужно. Только не убивайте этих несчастных, ваше величество, молю вас. Этих не буду, пообещал Трэрка и обернулся к королю Доми Лунгу. Извольте отдать приказ находящимся на стенах войскам покинуть сей участок обороны. Он указал в сторону ворот. Травлийский монарх сделал жест одному из своих генералов, и тот скрылся среди гвардейцев. Спустя несколько мгновений раздался звук боевого рога, который немедленно подхватили стоящие на крепостных башнях сигнальщики. Трубные звуки разнесли приказ, и обороняющие стену солдаты поспешили вниз по лестницам. Завидев их действия, толпа капитулянтов на мгновение замерла, после чего хлынула к воротам, что есть силы, посчитав, что войска собираются напасть на них. Но тут же остановилась, сжимаясь от оглушительного, грохочущего в воздухе голоса черного рыцаря. Прежде чем вы уйдете, я покажу вам Чем закончилась битва благородных орков с гзирдами, объявил шаман и тихо добавил, обращаясь к ближайшим гвардейцам: "Воины, извольте удерживать меня под руки. его я не желаю рухнуть на белого мага во время заклятия". При этих словах глаза Айлани расширились, и она спешно зашептала магическую формулу ока целителя. Недоумевающие гвардейцы не стали оспаривать приказ и немедленно подхватили оседающее тело Трэрга. Сознание шамана ринулось прочь из тела, взмывая над Арденны в толще исполинских пластов первичных энергий. Черный рыцарь повелел магическим потоком расщепить частицы воздуха посреди скопления туменов неприятеля, и в следующий миг невообразимая яркая вспышка мистерство на краткое мгновение превратила ночь в ослепительный день. Исполинский пласт воздуха мгновенно выгорел, сменяясь пустотой, И небесный океан рухнул на освободившиеся место. Жестокая ударная волна размыжжила все, что нашла между собой и земной поверхностью, и ринулась в разные стороны, сметая на своем пути не попавших под вспышку гзирдов, словно жалкую кучку песка. Воздушный таран достиг орденны и врезался в крепостную стену, срезая зубцы и дробя в щепу катапульты на башнях. Трек мысленно нахмурился. Заклятие неожиданно вышло много сильнее, нежели в первый раз. Вероятно, тогда сказалась усталость. Впредь необходимо быть аккуратнее. Он вернулся в тело и открыл глаза. Остолбеневшие от шока гвардейцы все еще удерживали его, болезненно щуясь. Похоже, заранее выставленный им щит уберег всех от взрывной волны, но ярчайшая вспышка посреди ночного мрака сожгла им сетчатку. Шаман осторожно выбрался из их захватов и дождался, пока волшебная сфера белого мага завершит испускать целительные лучи всем пострадавшим. Прошу меня извинить. Вследствие неопытности я не рассчитал силу заклятия. Это. Король Доми перевел сбившееся дыхание впечатляет. Признаюсь, я подумал, что вижу последний в своей жизни удар стихии. Присоединяюсь к мнению его величества. Изрядно побледневший лорд Валтанор сцепил кистью в замок и пытался размять пальцы, потерявшие чувствительность ото немения. Магический отпечаток неистовства довольно болезненный. Все эти люди ослепли от вспышки. Белый маг свернул им биение жизни. Мне пришлось восстановить зрение тысячам несчастных. Но ты же справилась. Зато теперь все они останутся живы. Ибо не думаю, что кто-либо из них — Все еще желает покинуть город. И это воистину так, провозгласил авлийский монарх, коротким жестом описывая толпу молча спешащую мимо них обратно в столицу. А теперь, коль с врагами внутренними покончено, необходимо разобраться с врагами внешними. Генерал, готовьте войска к выходу из Ордена. Мы атакуем неприятеля немедленно. Лорд Волтанор Подготовьте отряд Магов для схватки с Имонором. В этом нет необходимости. Я ощутил пробуждение портала за миг до того, как Черный рыцарь обрушил на врага неистовство. Лорд Имонор покинул авли.